Глава десятая. Мне никогда не делали подарков. Лишь мама в раннем детстве и отец тогда же, когда еще считал меня нормальной. А после — никто и никогда. И я стояла, сжав дрожащей ладони у груди, во все глаза смотрела на цветы и невероятно дорогой шоколад, и просто не знала, как мне реагировать. Не было сомнений, это подарок от лорда Раннера. Вот только это понимание не упрощало ситуацию. Что он хотел этим сказать? Для кого были эти цветы и сладости? Для оскорбленной его действиями няней или для симпатичной девушки? От последней мысли я улыбнулась, тихонько рассмеялась и решительно тряхнула головой. Какие глупости! Не могла я ему понравиться как девушка. Ну, в самом деле. Где он влиятельный, обеспеченный, сильный и красивый лорд. И где я, беглая, почти преступница с кучей проблем, с которой взять нечего? Стало быть, просто извинение Что неожиданно и приятно. Но неожиданно всё равно. Просто лорд Раннер, он же точно не из тех, кто признаёт свою вину и приносит извинения. А тут... Я сходила к завхозу и выпросила стеклянную бутылку. Вазы-то у меня не было. Набрав воды, поставила цветы и невольно улыбнулась, осторожно коснувшись нежных лепестков. Какая же красота! А вот шоколад и есть одна не стала. И вспомнила о той, кто выманил меня на опасную секретную операцию по обворовыванию чужих сладких заначек. Не прекращая улыбаться, я взяла тяжелую железную коробочку с гравировкой и коснулась браслета. Вспышка, захватывающая дух перемещения и мягкая постель, поймавшая упавшую меня. Тут же вскочив, я ловко поправила покрывало и поспешила на выход из своей спальни в доме раннеров. У горничной в коридоре узнала, что Алия гуляет в саду с нянями. Поблагодарив за помощь, поспешила на улицу. «Кали!» Малышка меня заприметила первой, пока я озиралась по сторонам в поисках неё «Али!» Воскликнула обрадованная встречей я и поспешила навстречу к бегущему со всех ног ребенку. Я машинально присела, а когда Али на в ходу врезалась в меня и крепко обняла невероятно сильными ручками, я со смехом оторвала ее от земли и закружила в объятиях. Веселый звонкий смех наполнил весь сад, даже две няни среднего возраста остановились вдали и с улыбками смотрели на нас. И тут вдруг что-то случилось. Я не поняла, что именно, просто резко остановилась, опустила Али на землю и тут же задвинула себе за спину. Сердце застучало быстро и громко, дыхание сбилось, по коже побежали крупные холодные мурашки, а мой взгляд сам по себе метнулся в сторону забора. Там, за кованными прутьями, частично скрытый уже желтеющей листвой, стоял мужчина. Еще мгновение, и его темная фигура начала светиться желто-зеленым, наращивающим силу цветом. В этот же миг громко и тревожно завыла охранная магия особняка. Тут же улица наполнилась стражей, Нас с Али взяли в кольцо, маги рванули за забор. Поднялся шум, переполох, напряжение сгустило воздух. И во всем этом безумии за моей спиной отчетливо прозвучали тихие, но злые слова. «Теперь в моем доме две проблемные женщины». «Папа!» Али отлипла от меня и рванула к отцу, инстинктивно ища у него защиты. Медленно обернувшись, я растерянно скользнула взглядом по девочке, прижавшейся к мужской ноге. И подняла взгляд на десмонда одной рукой он обнимал Алию, но взгляда не сводил с меня тяжелого такого я догадалась что первой проблемной женщиной в его доме была алии с постоянными покушениями на ее жизнь а второй стало быть назвали меня отсюда закономерный вопрос почему вы решили что этот мужчина пришел по мою душу а почему вы среагировали на его появление вопросом на вопрос ответил лорд Я машинально потерла правое бедро, но ответила честно. «Не знаю, просто почувствовала». Но если я правда не знала, то Десмонд опустил голову и крайне выразительно посмотрел на место, которое я только что почесала. Кровь отхлынула от моего лица, а спина стала такой прямой, что это причиняло физическую боль. Почему он посмотрел? Просто среагировал на движение или что-то знал? Понял? Увидел, когда подсматривал за мной в ванной комнате? «Вы ничего не хотите мне сказать?» Медленно произнес ранер столь же медленно поднял на меня взгляд и с подозрением прищурился. Понял. Не знаю, как и что именно, но что-то он точно понял. Заподозрил как минимум. Как гончая на охоте взял след и не собирался его терять. Проклятие. «Ничего не хочу!» — голос дрогнул. «Я так и понял». Вид его сделался еще мрачнее. «Лорд Раннер, взяли!» Коротко отчитался быстро приблизившийся мужчина из охраны. Я сначала почувствовала облегчение, а затем напряглась. Если маг действительно пришел, чтобы навредить мне, то он знал, куда и кому шел. Значит, лорд Раннер сможет вытащить из него что-то обо мне. Мой испуганный взгляд метнулся к мужчине. И я перестала дышать, осознав, что все это время Десмонд не сводил с меня немигающего взгляда и видел все эмоции, которые мелькали на лице и в глазах. Я медленно сомкнула губы, осознавая, насколько все плохо. А лорд Раннер, проявляя невероятное благородство, спросил еще раз. «Вы уверены, что не хотите поговорить, Камелия?» Я не хотела говорить с ним, не хотела ничего рассказывать, вообще. Мне было страшно, и страх мой был полностью обоснованным на фоне жизненного опыта. Но какой у меня был выбор? Или расскажу сама и сразу все объясню, или Десмонд все узнает от схваченного мужчины, сделает свои выводы, и после мне все равно придется объясняться, только это уже будет оправданием». Я в отчаянии опустила голову и прикрыла глаза, селись справиться с этим ударом судьбы. «Хорошо», — выдохнула тихо. «Давайте поговорим». Лорд транер подозвал няней, передал им Алию и велел возвращаться в дом. Но девочка уходить не захотела. «Нет!» — воскликнула она, метнулась ко мне и крепко обняла за ногу. «Я не уйду, ты будешь обижать Кали!» Я сначала удивилась и растерялась, а потом чуть не расплакалась, так растрогавшись от её заботы. Осторожно опустив ладонь на голову ребёнка, ласково погладила рыжие волосы, стараясь выразить ей всю свою благодарность. Десмонд странно посмотрел в моё лицо, а потом опустил ускоряющий взгляд на дочь после присел перед ней, тщетно пытаясь сравняться в росте. Просто он был таким высоким, что из положения на корточках был даже мне посередину груди. «Алия!» — позвал мужчина с мягким укором и легкой обидой. «Ты за кого меня принимаешь? Разве я обижаю хороших девушек?» Я невольно затаила дыхание, и даже Али заколебалась. «Ты считаешь Кали хорошей?» Все еще воинственно, но уже не так уверенно уточнила она. Лорд Раннер серьёзно кивнул. «Ты назвала её хорошей. Я склонен тебе доверять». Али подумала ещё и спросила неожиданное. «Тогда почему не веришь мне про Лиди Савил?» «Вот, хороший вопрос». Но Десмонду он не понравился. Мужчина постарался удержать выражение доброжелательности на лице, но в его глазах отчётливо зажглось раздражение. А в мягком голосе зазвенела сталь, когда он сдержанно ответил. «Ты предвзяток, леди Савил. Я не нашел ни одного подтверждения твоей правоты по отношению к ней». «Я не вру!» — горячо закричала Али, задрожав от переизбытка эмоций. «Алия!» — предостерегающе позвал мужчина. Вероятно, мне не следовало вмешиваться в семейный конфликт, но кое-что зацепило. «Подождите!» — вежливо попросила я, успокаивающе поглаживая едва не плачущую девочку по голове. А когда Десмонд поднял на меня злой взгляд, я с подозрением уточнила. «Вы просматривали записи магического наблюдения? Конкретно моменты конфликтов Али и Леди Савилл?» Лорд транер посмотрел на меня так, что захотелось проглотить язык и больше в жизни ему ничего не говорить, но все же величественно ответил. «Естественно!» И что он на них видел, интересно знать. «А нашу встречу с Алией и Леди в саду?» Настойчиво уточнила я. «Да». Лорд поднялся, вновь став сильно выше и больше. И злее. «Раз уж мы заговорили об этом, леди Ойрейш, вынужден заметить, что я не ждал от вас такой подлости, как обмана клевета на постороннего человека. Я была вас лу «Стоп!» Я вскинула руку. Десмонд вынужденно замолчал и со скрежетом сжал зубы, глядя на меня просто убийственно. И я бы испугалась, честно, если бы не чувствовала всей душой, что-то здесь не так. «Мы бы тоже хотели посмотреть эти записи», — убежденно произнесла я. «Пожалуйста», — он не ответил и не отреагировал, продолжая мрачно прожигать меня взглядом. Но меня не проняло и сейчас. «Потом будете злиться», — я позволила себе легкое негодование. «Прошу вас, покажите нам с Алией запись вчерашнего разговора с Лиди Савил в саду». Сама малышка не понимала, что я делаю, и смотрела снизу вопросительно. Ее отец просто молча злился, глядя на меня мрачно и холодно. Я продолжала игнорировать его состояние и запрещала себе бояться, потому что я почувствовала подвох и не собиралась оставлять все это без внимания. «Хорошо!» — в итоге низко и опасно рыкнул лорд. «Следуйте за мной!» И первым направился в дом. «Ты его разозлила!» трагично шепнула мне Али, крепко цепляясь в мою ладонь. «Ничего!» — тихо, но твердо отозвалась я. «Если я права, он будет еще злее!» али я не обрадовалась, да и сам Десмонд стал еще прямее и напряженнее. Мы в молчании проследовали за ним в кабинет. Лорд занял свое место, указав нам на два кресла, и провел над столом властным жестом. Деревянная поверхность, занятая пищами, принадлежностями и документацией, замерцало призрачно-голубым. Свету магии ничуть не помешали вещи на столешнице, и через пару секунд над ними появилось бело-голубое облачко, сквозь которое было видно суровое лицо раннера. Продолжая хранить угрожающее молчание, он сделал несколько жестов, и вскоре мы трое увидели нас с Сали и Савил в саду. Картинка была далекой, словно кто-то наблюдал за нами из окна, но голоса звучали громко и четко. «Добрый день, леди Раннер!» — вежливо произнесла изящная блондинка, приближаясь к нам. Тишина в ответ. «Леди Раннер, это невежливо!» — мягко укорила домоуправляющая. Только тогда Али вышла из-за моей спины и грубо бросила. «Добрый день, леди Савел!» Действительно грубо, недружелюбно и злобно. Отсюда не было видно наших лиц но через некоторое время мы услышали надменный и брезгливый вопрос, заданный моим голосом. «Алия, перед нами в самом деле леди». «Добрый день, я Авелли Савил, управляющая поместьем лорда Раннера», отозвалась та с легкой нервной дружью и отчаянной попыткой проявить добродушие и благожелательность. «Леди Камелия Ойреш, няня Алии» сказала я с превосходством, от которого, сидящей в кабинете Десмонда, мне стало дурно. «Рада знакомству, Камелия!» — пролепетала Савил. «Леди Ойрыш!» — исправила я властно и дерзко, и добавила, тоже я. «Не советую ссориться со мной, Авели. Вы работаете в доме, где я скоро буду главной». На этом терпеть этот фарс и дальше я оказалась не в силах.